Осеннее настроение Летом для всех камчатских собак лирическое приволье, и они живут, как волки, быстро дича в поисках корма, а осенью, поджав хвосты, возвращаются к человеку, снова готовые верой и правдой служить ему за порцию и юколы, за хорошую трепку и за очень редкую ласку. Зато горожане на все лето вяжут собак приколам. Озлобленные, несытые своры наполняют ночи Петропавловска нестерпимым жалобным воем. Их можно понять, ведь даже собакам не нравится подлинная собачья жизнь. Но вот уже повеяло с океана предзимними ненастьями, и хозяева в городе возвращают псам великое благо, свободы личности которые собаки спешат использовать для установления любовных контактов и ради чудовищных массовых драк посреди улицы, в которые нам лучше не ввязываться. Собаки сами разберутся, кто из них прав, а кто виноват. Итак, осень, пора подведения итогов. «Грустно все», — говорил Соломин чиновнику Блинову. «Иногда и самому хочется, чтобы меня поскорее из Камчатки убрали». Здесь мне уже объявлен негласный бойкот. — Неженатый вы человек, — отвечал чиновник. — Детей никогда не имели. а то и нет у вас сердечных отдушин, куда бы казенный угар выдувало. Разве можно так жить, чтобы на каждый чих, говорить, будьте здоровы? Да плюньте вы на карусель нашу, ну и уберут с Камчатки. Возможно, что и так. Разве на одной Камчатке свет клином сошался? Я буду жалеть, что мало принес людям пользы. По вечерам пригородная сопка Никольская, поросшая густым березняком, освещалась кострами. Так ж повело, что эта сопка была любимым местом для свидания и расставаний. Если девка нафронтилась и полезла на сопку, в Петропавловске говорили «Готово — готово, закрутили бестию. Сколько на этой горе... Разбилось сердец прекрасных камчадалок. Сколько пылких матросских клятв слышали эти старые березы. Они же у самого подножья сопки лежат павшие в боях камчадалы. лежат вровень с ними и враги их англичане с французами, которые полвека назад вознамерились оккупировать Камчатку. Соломин надел резиновые боты, взял в руки зонтик. Вот и верно решили. — одобрил Воблинов. — Сходите к плакучему, выпейте шампанского, и жизнь заверится веселее. — Да нет, — усмехнулся Соломин. — Я на манджур. Дежурный вельбот мягко причалил к борту канонерки. Вахтенный офицер сопроводил Соломина до командирского салона. Кроун сказал гостю, что мечтает вернуться во Владивосток. — Вы можете мне поверить? — Я там юлитнее стану, я выскажу в лицо все, что думаю. Это позорное судилище лишний раз профишировало бессилие власти и глупость наших доморощенных рукосуев, дураломов и головотяпов. Соломина и крона столь различных по взглядам и воспитанию связывало общее беспокойство за судьбу тех богатств, которые принадлежали отечеству. Решение Владивостокского арбитража Их обоих, чиновника офицера флота, глубоко оскорбило. Кроун рассуждал. — Ахинея какая-то! — Вы заявили хозяйские права на лососе русской Камчатки, а я задержал нарушителей государственных границ России, и мы теперь оказались виноватыми. Андрея Петровича больно ранило решение приморского губернатора Колюбакина об открытии кабаков на Камчатке. — За что они ратуют? — говорил он. — Здесь нет акцизной продажи вина, а это значит, что государство с винторговлей прибыли не имеет. Я отобрал у кабачиков патенты, перевернул их кабачикам. Но с патентного налога русская казна имеет жалкие рублишки. Зато для пьянства никаких припол не стало. Неужто во Владивостоке не понимают такой ерунды? Кроун был настроен сегодня мрачно. Много у нас еще такого, чего не понимают. В окантованные медью иллюминаторы было видно, как разгорались костры в березовых рощах. И можно не сомневаться, что возле каждого костра сидят Маруся с Васей, а костер им нужен, чтобы комары не слишком мешали разговаривать о любви. Соломин вдруг вспомнил ту самую даму, которая сейчас, наверное, ужинает в номерах Паршина обвораживая адвоката Ясилевича. — У вас жена в Петербурге? — спросил он. — Да, и я напишу ей. Пусть нажмет соответствующие педали, дабы отмодулировать наш лососиный дуэт более благозвучно. Скоро манжур уйдет для зимнего ремонта котлов в Шанхай. Думаю, сам побывать в Питере, или жена навестит меня в Шанхае, если, конечно, ничего не случится, — добавил Кроун с большой многозначительностью. «А что может случиться? На море бывает разное, как и в политике. Вы думаете, война? Давайте ужинать», — ответил Кавторанг. К столу подали дивное мясо, вкусную дичь и корзину экзотических фруктов. «Где это вас так хорошо снабжают? Мы сделали заход в Ном, на Аляске, а там продукты исключительно австралийские. Вот и закупили». Зато вода в номе продается на вес, галлонами, янки скупятся. Потому-то и ходим за водой к вам. Уж по дружбе денег с нас не возьмете. Соломин заговорил о своем, о наболевшем. Как вы думаете, успеют меня убрать до зимы? Вряд ли генерал Колюбакин раскачается до наступления морозов. Так что готовьте зимовать в Петропавловске. В любом случае, — добавил Кроун, опять многозначительно. Я бы очень хотел, чтобы Камчатка из наших рук не перешла в иные руки. Мысли Соломина невольно обращались к войне, о которой не раз говорили приезжавшие летом в Петропавловск. «Великое счастье для матушки России!» — сказал он, что мы успели проложить дорогу до Владивостока. «Таких дорог нужно десять, чтобы от Байкала магистраль пустила ветки до Ходска даже до и чекотки. Ежели бы собрать все те деньги, которые в Петербурге пропили на банкетах, посвященных нуждам севера, уж давно можно было бы освоить морской путь вдоль ледовых берегов Сибири. Случись конфликт с японцами, и наши балтийские эскадры поползут через весь шарик. Англичане назло нам перекроют Суэцкий канал, и тогда будь любезен, обогни Африку. А прыбываясь льдах, мы бы смело оперировали с кадрами, как фигурами на шахматной доске. Костры на Никольской сопке медленно угасали. Я наговорил вам немало печального, сказал трон Но сердце ноет, хочется вообличить в беседе. Я понимаю ваше состояние. Манжур выберет якоря, а вы останетесь один. Поведайте, ка прапорщика Жабина, это человек, на которого можно положиться. Запомните, прапорщик Жабин. Камчатку уж трясли осенние штормы, когда манжур под пение горнов выбрал с грунта коря. Ждите нас летом следующего года, — обещал Кроун. — Мы непременно придем, если, конечно, ничего не случится. Осень была удивительно щедрой. Нет для Камчадала ничего слаще дикого корня сараны, который всегда с аппетитом жевали и дети, и взрослые. Зима никому не грозила цингою. Черемша, дикий чеснок, росла всюду, Только не ленись нагнуться. А камчатские собаки исцелялись черемшой от болезней. Плотные яркие ковры ягод Устилали благодатную осеннюю землю. Камчатка делала запасы на зиму. Люди, как из зверушки, торопливо заполняли свои кладовые. Иные хозяйки ленились даже собирать припасы и сами. Они выискивали гнезда полевок, у которых все уже собрано и хорошо просушено, зерно и коренья. Новые выгребая из гнезд звериные запасы, женщины, согласно камчатской традиции, брали не все. Обязательно оставляя в норах ту норму, которой хватит мышам для периода зимней спячки. Так сохранялся нерушимый баланс природы. Есть мыши — будет корм для пушного зверя. Есть промысел пушнины — будет отрада и прибыль для человека. Наступили серые тоскливые вечера. Соломину подкинули к порогу грязную анонимку, писанную нарочито коряво, в которой было сказано «Ты, мол, не думай, что и зимовать с нами останешься, вылетишь с Камчатки, как и пробка». Это аукался пушной аукцион. Это отрыгивалось изъятие патентов новинную торговлю. В один из дней хмельной Растригин высказался перед Соломиным слишком откровенно. — Не хотели с нами по-людски жить? Теперь и близок локоть до него кусишь. Я Ясак будет наш, а вам Ива — его. Соломин испытал муторную тоску. — А представьте, что последнего парохода не будет. Тогда я до весны останусь с вашим начальником. Что тогда? Не высидишь, спятишь, — был точный ответ. Однажды с маяка передали, что мимо прошел на север пароход Сунгари, который, очевидно, станет в этом году последним кораблем для Камчатки. — Роковое совпадение, — сказал Соломин. — Сунгари привез меня на Камчатку. Пусть Сунгари увезет меня. За своего сына волновался старый Блинов. Чего ж это капитан сразу не завернул в Петропавловск? Боюсь, как бы Сереженьки в институт не опоздать. Ваш сын, видимо, и станет моим попутчиком до Владивостока. Я думаю, что сунгари ушел сначала к и а на обратном пути меня обязательно зарканет на пристани. Солом не ошибся. На борту сунгари находился отряд полиции при судебном исполнителе. Они должны были забрать с берегов Чукотки хищников-старателей, по которым давно плакала тюрьма в Владивостоке. А капитан сунгари имел предписание о снятии из Петропавловска камчатского начальника Андрея Петровича Соломина. — Хуже нет ожидания, — сказал Соломин Блинову. — Пусть ваш Сережа придет вечером, хоть в шахматы сыграем. Студент, конечно, был осведомлен о шатком положении камчатской власти, и потом Соломин спросил его без обиняков. Представьте, юноша, что вы, молодой и красивый, оказались бы вдруг на моем месте, что б вы сделали? На вашем месте я запалил бы Петропавловск с двух концов, и пусть он сгорит дочисто, а потом бы новый город построил. Места тут красивые, быть и городу красивым. Край богатейший, пусть и люди будут богаты. — Это маниловщина, а не решение вопроса, — ответил Соломин. — Допустим, что старого Петропавловска нет. Стоит новый и дивный город, но жителей-то куда денешь? Не обидно ли заселять райский город прежними обывателями? Об этом я как-то не подумал. С улицы вдруг запустили булыжником в окно, стекло разлетелось в дребезги, задул сильный сквозняк, и долго было слышно, как в отдалении тяжко бухают о землю спаги убегающих. Соломец на ворожок погасшие свечи. — Вот они, — сказал, — будущие жители вашего райского уголка. От страшной обиды на людей ему хотелось взвыть волком. — Господи, за что они меня так ненавидят? — Андрей Петрович принялся занавешивать окно одеялом, а Сережа Веником сгребал на совок осколки стекла. А кто ненавидит-то? спросил студент. Гордитесь, что ненавидит растригины до трущины. Я бы вас и не уважал, если бы с Новонаилом хлеб соль водили. Снова расселись над шахматной доской. Чей ход? спросил Соломин. Не помню. Андрей Петрович смахнул фигуры. Жизненный мат. «И извините, нет настроения продолжать, и пусть уж поскорее придется в Утром старик Блинов встретил его в канцелярии сочувствующим взором, сказал, что уж договорился со зверобоем Егоршиным, у которого имеется алмаз для резания стекла. Он придет и вставит вам стекло. Благодарю, дорогой мой, чудесно!» Явился Егоршин с алмазом, подмигнул дружески. — Ну что, начальство, допекли, небось? Допекают уже, подгорать стал. Да, с нашими живоглотами лучше не связывайся. Проглотят вместе с мундиром, и даже пуговички жуют, не морщится. Разговорившись с ним, Соломин спросил, а кто такой прапорщик Жабин? — Инвалид, на костоле прыгает. Отчего его нигде и никогда не видел? Он дома сидит. На кастлях не погуляешь. За окном вдруг весело закружила метелью. Вот и снег, — перекрестился Блинов. Господи, на тебя единого уповаю, чтобы Сунгари не прошел мимо. Да перестаньте, — выговорил Соломин. Сережа здесь не останется, и я не буду зимовать с вами. Последний камчатский рейс накладывает на капитана Сунгари особые обязанности, да он и сам это великолепно понимает. Отставной прапорщик корпуса флотских штурманов Жабин Никифор Сергеевич. Перед Селоминым, в глубине пустой комнаты, опираясь на самодельный костыль, стоял высокий, болезненный человек. Из-под щетки рыжеватых усов виднелись бледные губы. — Извините за вторжение, — сказал Андрей Петрович. — Повидаться с вами мне советовал Ковторан Кроун, отзывавшийся вас в наилучших выражениях. Что за беда с ногой? Пострадал от собственной глупости. Я, извольте знать, плавал под штурманом на гидрографических судах. Как-то в Беринговом проливе нас стало зажимать. Командир говорит мне, — Никифор Сергеевич, бриллиантовый мой яхонтовый, ну-ка прыгните за борт, да гляньте, что там сильно хрустит пятнадцатого шпангоут". Я разом сиганул на лед, и неудачно. Нога попала между бортом льдиной. вот с тех пор и прыгаю. Привыкая друг к другу, сначала поговорили о пустяках, потом прапорщик признал, что помирает от зеленой тоски. В школьной библиотеке перечитал все, даже детские учебники. У обывателей, что у кого есть, все брал читать по несколько раз. Беда нашей Камчатки в том, что сюда везут муку, спирт, порох, но никогда я не видел, чтобы на пристань выгрузили Печатное блаженство! Нет ли у вас приличного чтения, чтобы посидеть потом да подумать? Я в дорогу сюда захватил лишь томик Достоевского, с удовольствием подарю его вам. Мне сейчас уж не до чтения. Лицо гидрографа скривилось, как от боли. — и Извините, покорнейший, — сказал он, — но я терпеть не могу Достоевского. Где он умудрился видеть таких русских людей, какими он их описывает? В каком сословии В купечестве таких нет. В мещанстве нет, в дворянстве тоже. Почему они не хотят жить нормально? Отчего герои господина Застоевского не разговаривают, а ведут диалоги на высоком крике? Русские люди не нытики, они ведь не ковыряются один у другого в потемках души и разума. Слава Богу, мы, русский народ, уже не раз доказывали миру, что являемся народом самого активного настроения. Всегда ли так усомнился Соломин? Нет, вы погодите. Я вот часто думал над разгадкой одного явления. За короткие полвека, вникните в это, русские прошли от Урала до Тихого океана. А когда научные экспедиции появились в Америке, то, к их великому удивлению, они обнаружили среди индейских вигвамов и русские поселения. Как же нашего брата туда занесло? А прыгали с камушка на камушек через Великий океан, будто через речку с Камчатки на Кмандоры, с Командор на Алиутские острова, а там до Америки рукой подать. — При этом напомню, — сказал Жабин, — что европейцам, осваивавшим Америку, удалось достигнуть ее окраин лишь за три с половиной столетия. Вот теперь час слышишь, мол, янки активны. А чем мы хуже? — Русской жизни, — сказал Соломин, — существует немало сдерживающих плотин, барьеров и перегородок эй и по себе знаешь, что иногда хочется размахнуться, а потом думаешь, стоит ли, щекулак-то бьешь. Вот именно! И совсем неожиданно прозвучала следующая фраза Жабина. Я ведь уж давно наблюдаю за вами. — Зачем? — Вырвалось у Соломина против воли. — Мне интересно, как вы справитесь. И каковы же ваши выводы? — Вы человек мягкий, а здесь нужны крутые решения. Между тем, у вас сейчас нет иного выхода, как только идти на пролом и продолжать начатое во что бы то ни стало. Соломин сказал, что скоро начнется торговый зимний сезон, который на Камчатке принято называть «роспуском товара». И я заранее с ужасом думаю, сколько спирту прольется на Камчатке в обмен на пушнину. Боюсь, что если я встану на пути этого спиртного тайфуна... Он не сметет, как ничтожную букашку. Сбор еса который сопряжен с теплой компанией. — Да, — сказал Жабин, — с этим злом бороться трудно. Тем более трудно, что американцы до да, самого мыса Дежнева понаставили на берегах тайных складов со спиртом. Первый гильдейский Чурин со всей Сибирью торгует. А попробовал сун сун и сразу отработал машиной полной назад — Конкуренции с американцами не выдержал. Когда я был на Войолене, меня поразило, что тамошние чукчи хорошо говорят по-английски, но совсем не знают русского языка. Не скрывая своего чиновного бессилия, Соломин попросил совета. — Как пресечь вывоз спирта из города? — Проверяйте все нарты на выезде из города. — Так просто. — А зачем излишне мудрствовать лукаво? — Попробую. Конечно, только в том случае, если меня не выступит отсюда, как щенка, который забыл попроситься на улицу. Сейчас я жду прихода Сангари. Андрей Петрович еще раз оглядел нищенскую обстановку жилья отставного прапорщика. Ему захотелось помочь этому умному искалеченному человеку. — Нет ли у вас просьб ко мне? — жабин намек понял и застыдился. — У меня крохотная пенсия поэтому застрял на Камчатке, ибо жизнь во Владивостоке стоит бешеных денег. Если это не затруднит вас, примите меня на службу. Например, я мог бы стать смотрителем пристани и тех судов, что остались здесь, догнивая. К весне я обязуюсь полностью исправить трангоут и текелаж японской шхуны, которую летом конфисковал Кроун. Разве нам помешает иметь свой корабль? — Отлично! — — Буду рад служить с вами, — ответил Соломин. — Так принести вам преступление наказания наказание? — Нет, не надо, но его к бесу. Расстались они чрезвычайно дружелюбно, и беседа с прапорщиком укрепила Соломина в уверенности, что, утопая, не следует пренебрегать любой Соломинкой. В двадцати пяти милях от Петропавловска, при входе в Авачинскую гавань, неустанно работал маяк. Его беспокоящий луч пронзал метельные всплески, тревожил в ночи проплывающих ради добра и зла. — Сунгари, где ж ты, Сунгари, приди к нам?